Глава одиннадцатая «Джар, ты куда?» — останавливает Аша, едва я пытаюсь свернуть к беседке. «Ну, в кое веки не нахожу слов. Неужели непонятно? Неужели непонятно? Туда указываю». «Ты прямо здесь ночевать будешь?» «Ну, не криво же, ворчу». «Просто страшно мне». «Проводить? Можно я лучше тут побуду?» «Там в доме же спокойнее». «Наверное». «Нет, но ну, если хочешь, мне тогда в дом пойти». «Джар, вот ты сейчас притворяешься или старые раны сказываются?» «Вроде же в голову не контужен», — усмехается. «Да я не понимаю, чем тебе комната не угодила. Всё сделал, чтобы ты спокойно отдохнула, а тебе не спится». «Замечательная комната», — уверяет. «Просто страшно мне одной. Лучше тут, но с тобой». «А, ну так бы сразу и сказала, что ты и вправду себя контуженным начинаю ощущать». Аша как-то странно вздыхает. Пропускаю ее на деревья первой, забираюсь следом. Но вот сидеть больше опираясь спиной о столбы не буду. Аша забирается в кровать. Смыкаю сетки, ложусь рядом, укрывая нас покрывалом. Лежу, никак не приноровлюсь. И подушка всего одна. Поднимаю осторожно руку, пробую обнять. Аша вдруг кладет голову на мою грудь. Какая-то горячая она. Уж не жар ли, не заболела бы. Не разбираюсь я в этом. Гилу, что ли, позвать? Начинаю мерно поглаживать. В мысли все лезет демон, Максей. Воспоминания переплетаются, наслаиваются. Я бы не простил себе, если с тобой что-то случилось. Вот сейчас поднимусь, только еще минутку отдохну. «Берта, унос!» Едва не подскакиваю, надо же, заснул. Рассвет уж аж и так и лежит на моей груди. Руки не чувствую. Поднимает голову, смотрит сонными глазами. Щупаю зачем-то лоб. Да вроде нормально уже, прохладный и хорошо. Собаки лаем заливаются. Деятельная старушка в высоких сапогах бежит по мокрой от росы траве. «Что там, Гейла?» – спрашиваю. «Вот вы где хозяин. Приехал один, какого-то Джареса ищет. Говорю, нет тут таких. Хозяева сына с собой на этот раз не брали. Да он настаивает хозяина поклич. Вы простите, если надо, скажу. Пусть». «Все нормально, Гейла, я схожу» спускаясь по перекладинам. «Я с тобой», — вызывается Аши, «но со мной так со мной». А трава-то и правда вся в России. Вскоре брюки до колен промокают, а девочка ведь все еще босиком. Проходим дом насквозь, а у калитки Сигор с картом из воина Фтедора. Кони в поводу стоят с ободами. «Слава источнику, хозяин!» — восклицает Сигор. Вы откуда тут, недоумеваю? леонти отправил, говорит, проверить надо. Вроде какие-то ниточки в селу расходятся. Да у ваших родителей здесь дом был. Вот он нас и послал. Меня потому, что я тут бывала, а карта в паре. Бросает взгляд на Аши, странный такой, словно выпонимающий. Начиная заводиться, что они все себе думают? Тоже девушку на море свозить захотелось? Макси, с вами хозяин? Нету Макси, бурчу переглядываются, надеясь, не думают, будто я устранил конкурента. Но расскажу сперва Леонтью, нечего мне слухи развозить. Так и хочется вскочить на коня да поскорее домой, но аж это сама не доедет, не бросать же на стражников после всего-то. И демон в любой момент вернуться может, да и мне чужой обод пользоваться не очень, тем более Макси всякие так и норовят. Эх, жалко, парни, конечно, даром что-то ролеподобный, все ж помочь хотел, наверное». «Давайте домой, пусть Онти прилетит, да коня моего захватит», — командую. «Ребята ещё какое-то время спорят, кто поедет, а кто останется меня охранять. Видели бы они демона вчерашнего. Охранишь тут!» «Вот я ботиночки принесла. Что же это вы себя не бережёте, госпожа Констанса? причитает Гейла. Аша благодарит, улыбается. «Пожалуй, не буду ей рассказывать, как я с ними носился». Не проходит и часа, прибывает Леонтий. Гейла впускает, словно старого доброго знакомого. Тут же начинает хлопотать на кухоньке. «Как ты догадался?» – спрашиваю, когда старик устало усаживается на диван. «Да вот подумал, если дали с Цыпой в Силуре познакомились, а у ваших родителей там дом был, и значит, вполне могла быть и паутина, которую он к рукам прибрал». «А ты и об этом знаешь?» «О доме знаю, конечно». Кто, как ты думаешь, выплачивает средства за его содержание? А о паутине не знал. Да разве не могут у владык быть тайны? Без них-то вряд ли кто в состоянии на земле источника такой ход провести. Ларца здесь нет? Спрашиваю. Должен быть. Не знаю. Я через проверенного все переводил. А у нас тут и поверенный? Конечно. Но я не стал его тревожить. Решил ребят сразу направить. Мало ли. Надо будет с ним познакомиться. Изрекаю. Леонтий хмыкает, но будто бы удовлетворённо. Однако сначала хочу, чтобы ты выяснил, кто бывший дом Инесс купил. Да и... Идём, поговорим. Увожу Леонтия в комнату, выделенную нам с Сашей. Старик поглядывает на широкую кровать, но ничего не комментирует. Сговорились они все, что ли? Или это мысли у меня сговорились постоянно не о том? Бр! Рису головой, стараюсь сосредоточиться на разговоре да передать Леонтию всё в точности. И про ведьму, и про связь Максея с троллем, и про демона чушуйчатого. А я-то недоумевал, что с ловушкой вдруг стряслось. Уж не знал, как тебе и сказать. Взорвалась, словно весь дух из неё выпустил. Ни тролля, ни подобие знахаркиной горы. Возле источника взорвалась? Да нет, не успели мы до источника довести. Вас же искали, не до того было». На знахаркиной горе оставили в попыхах, но уж решили не возвращаться. Всё равно там несколько ребят вас дожидаться остались. А я вызвал мастера паутины, проверить, куда вела. Да может, восстановить. Как раз сегодня прибыть должен. Не нравятся мне эти мастера паутины. Надеюсь, конечно, что Леонтий Ненадежного не позовёт. Да всё же не хочется никого к себе во владение пускать. Хотя кто без них сможет наладить? Никто. «Была бы у меня нормальная связь с источником, попробовал бы. А так?» «Не знаешь типа, который за мамой ухлёстывал?» – спрашиваю. «Да кто за ней только не ухлёстывал? Дочь Влады, единственная, сам должен понимать». «Понимаю. Наверное, просто никогда не думал об этом». «Попробую всё разузнать», – заключает Леонтий. «А ты домой езжай, да постарайся пока ни во что не ввязываться». «Можно подумать, я стараюсь ввязываться, ворчу, скажет тоже». Леонтий качает головой. «А ты песнями магическими куда ни попадя не тычь, может, и не вяжешься». «Я только попадя», — возражаю, поднимаясь. «Но ведь, правда, в место для печати попал точно, хоть и не тем, чем надо, так зато сколько ценного узнали». Родной скакун ждет терпеливо, прядает ушами. «У меня прямо все чешется, как хочется уже на него вскочить. Да нет, не то, что вы подумали». «Домой добраться, а вовсе не аши впереди себя усадить, хотя и это тоже. И остался бы я, пожалуй, на море на денёк-другой, с удовольствием». «Твою тыкву, кажется, вслух сказал, ты не просто сказал, предложил». «Махнём как-нибудь сюда, без Максея, демонов и прочих паутиноплетущих». «Без демонов это хорошо, соглашается Аша, не то смущается, не то наоборот, пойди пойми». Не разбираюсь я, когда они глаза отводят, а когда ими же стреляют. Выглядит-то похоже. Лететь, конечно, подальше, чем до Знахаркиной горы, но всё равно как-то быстро время выходит. Нужно было крюк сделать, что ли? Подольше девушку в руках подержать? Ну, то есть получше, значит, всё осмотреть? Тьфу, твою тыкву, ну вы поняли, окрестности в смысле. Только вот наставление Леонтия вспоминаются, да демон ночной. А вдруг передумает, решит, будто мы Саше ему нужнее. «А у меня лишь кинжальчик. Запастись бы чем!» И снова дома все во двор высыпали хозяина встречать. И снова ежей ляшей взглядом простреливает достойным вчерашней ведьмы. «Да мне уж не до того. Спать хочу. Кажется, на все трое суток завалюсь». «Проводить тебя?» — спрашиваю, спрыгивая. «Хоть и не жаждется мне к служанкам забредать. Даша обижается вроде». «Спасибо!» — шепчет, пока снимая с седла. Голосок ласкает ухо, дыхание щеку. Вот и разбери, спасибо нет или спасибо да, с женщины. Чего спасибо-то, уточняю. Ничего, отказывается Аши. А еще говорила я, разговоры поддерживать не умею, ворчу. Все ты умеешь, уверяет. Дайте, что ли, и я вас обниму. Протискивается ко мне Нелли, и чего вот ей не ждется. «Да, понимаю, понимаю, отпускаю Аши. Даю себя потискать нянюшке, успокаиваю, что все в порядке». Нелли вздыхает, причитает. «Да будто я специально, а после начинает на всех шикать, чтобы работать шли. Вот это я понимаю, нянина забота. Правильно, нечего на хозяина глазеть». Довожу Аши до служанкиного крыла, внутренне ну совсем соваться не хочется. А тут еще Даррен у ближайшего угла появляется, хихикает мерзко». «Тебя все еще не укокошили?» Дергаюсь ответить, но вовремя вспоминаю, что зрителей вокруг много, а видят только меня. Опять будут психом величать до да галлюцинации ими попрекать. «Дальше сама дойдешь?» – спрашиваю. «Конечно», – кивает Таши. «Спасибо, Джар. Снова это ее спасибо, вот дразнит, не иначе. Пока я ответ подыскиваю, добавляет вдруг. Это было замечательно». Хочу спросить, что именно, да и не я один, похоже. Все окрестные глаза так и исходят этим вопросом, даром Нелли шипеть пытается. У каждого срочные дела во дворе образовались прямо с утра, ага. Мне тоже понравилось, соглашаюсь и спешу к себе. Перстень снять бы по-особому, употребить на что нужно и с той же пользой, как в прошлый раз». «Да сил нет, потому собираюсь сорвать у ключа в экспериментариуме, направить на Орлана, чтобы ему как можно больше силы досталось. Элементаль радостно встречает, когтями впивается, перья распушает и клювом изогнутым клацает. Чудный у меня все же птиц вышел». «Ты почему не отзывался, Журю? Силура не так далеко мог бы и прилететь». Орлан легко щипает клювом за ухо. И этот туда же. Разве я что неверно говорю? Пока уговариваю пересесть оголодавшего на жордочку, вдруг стреляет идея, ну просто гениальная. С недосыпа, не иначе. Ну что ж, бормочу. Не хочешь, так сейчас мы еще лучше употребим. Вываливаю из кабинет. Да,рен, зову. Орлан топорщит крылья, равновесие удерживает. И все тянет, тянет кровь. Дух тут как тут, тоже соскучился, видать. Вы только не подумайте ни по мне, по общению. Это ведь, по сути, едва ли не самое важное, что есть у людей. Снова ржет, глядя на нас с элементалью. Но сейчас я тебе уж такое общение устрою. Где засланка твоя затаилась? спрашиваю, настраиваясь на связь с птицем. Да так тебе и расскажи, еще совращать пойдешь, лобится в душок. Эльфоподобными не интересуюсь, уверяю. Зато служанками вовсю. Уж кто бы говорил, ни одной горничной в школе не пропускал. Сдираю кольцо, направляя силу через элементаль прямо в паршивца и тут же бросаюсь к нему, пока он замер от неожиданности и собственные чувства интерпретировать пытается. Да со всей дури въезжаю кулаком, ставшее на несколько мгновений материальным ухо, а коленом пониже, ну так существенно пониже». Успевая попасть за те мгновение, что направленная сила сдерживает духа, передавая физические ощущения, а в следующий миг руки уже сквозь него проходят. Даром согнувшись пополам от неожиданности, выдыхает. Точнее, выдыхать ему нечем, но рефлексы все еще отзеркаливают случившиеся, ощущая себя почти удовлетворенным. «Твои родственнички никак не успокоятся, все демонов на нас натравить пытаются», — поясняю сквозь зубы. Нужно было, наверное, не на то употребить. Лучше бы правду говорить заставил. Ладно, зато хоть моральное удовольствие получил. Трупалец после перстня совсем онемевший. Ух, камин трещит, люстры звенят, по телу разносится приятное тепло. Хорошо. Даренск вернословит в мой адрес, что твой тролль. Да не слушаю. Ничего нового не услышу. С радостной улыбкой продвигаюсь к себе в опочивальню. Служанки проворные уже ванну набрали, с трудом выгоняю. Всю спинку помылить набивается, мол, хи-хи, ха-ха, да смотрю, совсем осмелели. Отмываюсь наскоро и падаю в кровать, и сплю весь день до ночь. Просыпаюсь затемно, нечеловечески голодным, делаю набег на кухню. Там ожидали, оставили много всего. Захожу в кабинет проверить ларец, не дает мне покоя тот, гелен «Сгорел», — говорит. Вдруг как ознобом стреляет, ведь записка Шерара тоже сгоревшей прибыла. Да только откуда он там мог оказаться? Или перепутал, отправил не туда, а в дороге переловить пытались? Домашнему ларце ждёт приглашение. Тот, что Тинна когда-то подарила, я давно в источник швырнул. Мне в радость а источник магии пообедал. Но родительский, который ещё и предки заказывали у тогдашнего хранителя ларца, до сих пор исправно исполняет свои функции. И не зря... Там обнаруживается сообщение от Зика с Журом. Просят к полудню быть у зеркала. Дело, мол, срочное. Знаю я их дела. Сверяюсь с датой. Вроде вчера вечером пришло. Значит, сегодня на связи будут. Впрочем, с них станется день за днём вызывать. Нет бы толком написали, чего хотят. Выхожу на балкон, узкий и каменный. Мало в нашей башне балконов. Так, в качестве баловства. Осматриваю двор, размышляю. То ли идти Леонтия будить, то ли... «Клесса! Вот ее-то мне и надо, хорошо, что так рано встает!» Пересекает двор, спешу вниз да за ней, вроде к конюшням направлялась. Заглядываю. «Клесса!» зову. «Да, хозяин!» отзывается. «Что ты там делаешь? Кобылица вчера жеребилась, пришла проведать!» Отвечает. «Вы что-то хотели? Отдохнули?» «Хотел!» Бурчу, оглядываясь, вроде никого вокруг. «Дело есть!» «Что снова случилось?» Пугается. «Ничего, спросить хочу. Давай идем-ка лучше в кабинет, а то подслушивают всякие. Где там этого дара наносит? Небось, месть измышляет, хотя бы словесную». Заглядываю в дневник, к поглаживает же жеребенка. Охотно поднимается, спешит за мной к донжону. Завожу в кабинет, передумываю и веду в экспериментариум. Усаживаю в кресло, опускаюсь в соседнее. Все не знаю, как к разговору приступить. Дурацкая затея. «Начинаю камин растапливать. В былые времена движения руки хватало, чтобы дрова горкой выстраивались, да языки пламени по ним бегали, а тут пришлось вручную научиться. Клеса дожидается терпеливо, пока огонь загорится, а хозяин в кресло вернется. Делать нечего. Тянуть дальше некуда, раз уж зазвал, нужно спросить, а то потом маяться буду, что не спросил. А ты м -м, притворные зелья варить умеешь?» Какой же я была бы знахаркой, если бы не умела?» Усмехается. Приворожить, кого вздумали. «А что, не могу?» Ворчу. «Да вам и не надо. Половина окрестных девиц вас и без того влюблены. А уж почтет за счастье удостоится внимания владыки и вовсе каждая». «Половина каждая?» «Девица!» «Льстишь-то ты, льстишь ты, мне, Клесса!» «Не льщу! В источник они влюблены!» Зря вы себя не цените. О таком мужчине многие девушки мечтают. А источник — приятное дополнение, но не основополагающее. «Где бы мне найти девушек, которые бы так думали, да не были бы моей сестрой?» — ворчу. Как-то внезапно вспоминаются все разговоры Аши о владыках да о шансах. И почему я должен думать, что ко мне отношения-то особое. Сам, можно сказать, в руки шанс вложил, с чего бы девушке не воспользоваться. «Да я не о том», — продолжаю. «Узнала бы зелье-то». «Воздействие. Есть ведь способ проверить. Помню, Нелли все от Тины чего-то такого ожидала. Тария как-то проверяла, а ты?» «Какой я была бы знахаркой, коль не могла бы зелье отличить, до последствия его заметить?» вздыхает Клесса. «И какой я была бы знахаркой, если бы позволила кому попади применить приворотное зелье к своему хозяину?» «Брату», добавляю, «зачем-то». Клесса вздрагивает, смотрит угрюмо. «Никто на вас не воздействует», — отвечает. «Если вы что и чувствуете, все настоящее». Смотрит на меня, вроде бы знает и понимает, да советами не лезет. А я, может, и послушал бы, но просить не стану. Тому аж и вся спина в синяках, ты бы глянула, — говорю. Я спрашивала, не нужна ли помощь, она отказалась. Я лечение навязывать не буду. У кого болит, тот сам придет, а кто сам справиться может, тому я не потребна. Знахаркин кодекс, улыбаясь. Клесса кивает серьёзно. «Знаешь, Клесса, как всё успокоится, я хотел бы попробовать познакомить тебя с источником». «Зачем?» — снова пугается. «Потому что так будет правильно, рявкую. Вот ведь нет бы спасибо сказать, а не зачем?» Клесса молчит угрюмо, вздыхаю. «Как у тебя-то, жених не завёлся? Вы же знаете, у нас с этим сложно. Сложно с детьми, а неужели не ухаживает никто?» «Что это вас заинтересовало вдруг? Хочу поближе узнать тебя. А у женщин-женихи любимая тема, если я в них что-нибудь понимаю. В женихах посмеивается. И в женихах тоже». «Был один. Староват, правда. Появлялся изредка. Все рассказывал, как я хороша. Да сразу видно, ведунья сильная. Только запропастился куда-то. А назвался как? Терн, что ли?» Твою тыкву везде поспел, цыпа его ночами на горе дожидается, а он днем к моей сестре клеится. Вы знаете его? Был один, далее по совместительству, отец Южели, тобой интересовался, вполне возможно, что-то прознал. Да никак не мог, никто, я никому, никогда. А давно появился-то? Весной, вздыхает Клеса обреченно. Будь осторожнее, прошу. Этот лорд заезжий везде отметился, еще и тролля Максею привязал. Вот почти не сомневаюсь, что он, а, возможно, и к самое прямое отношение имеет. Этого не говорю. Знахаркина дочка сама не дурочка. Ну, а так-то никого больше разводит руками к лесу. Ничего, найдем, успокаиваю. Хм, впрочем, снова не уверен, что успокоил. Да я уж как-нибудь сама отпирается к леса. «Что же ты от помощи отказываться будешь? Я, может, тебе какого владыку найду?» «Даром мне ваши владыки не сдались!» Аша вот говорила, любая девушка от шанса не откажется. «Вот, аши и ищите!» — хмурится Клеса. «Вечно так! Хочешь, как лучше, предлагаешь от души, а они недовольны!» «Надо бы с Южелью пообщаться, да сперва все же Леонтия послушать хочу!» Выхожу вместе с Клессой, довожу ее до лестницы, сам иду грохотать в дверь счетовода. Не так уж и рано сейчас. Никакого сладу с неугомонной молодежью, — ворчит Леонтий, отворяя. Врываясь к нему в комнаты, между прочим, одни из лучших в башне, неподалеку от Нелли, да и от моих. Леонтий качает головой, но я усердно не замечаю, а то снова, понимаешь ли, будет рассказывать о халатах и переодеваниях. Впрочем, останавливаю сам себя, оглядываясь на предмет Даррена. До сих пор самые значимые разговоры проводились у источника или в экспериментариуме. Мало ли вдруг но когда вырваться случится, или достучаться до мага какого. Пусть знает о моих сюртуках, да сплетнях досужих, а не о том, что действительно важно. Из чего вдруг меня на безалаберность потянуло? Сам не пойму. Я сейчас правильно расценивать заминку Леонтии спешит переодеться. «Завтракал, похоже». Беру что-то с подноса, вечные его овощи с фруктами. Но возвращается быстро и бодрым, а больше мне ничего и не надо. В экспериментариум идём молча, хотя вопросов много в голове бурлит. «Рена не видно, так и хочется расслабиться. Только пошивец умеет раствориться в стене, а потом из неё вылупиться в самый ответственный момент. Поначалу я пару раз так попадался, а теперь уж стараюсь помнить». Огонь всё ещё горит. Опускаюсь в своё кресло, принимаю на плечо элементаль. Сысковик мастится в соседнее, переплетает пальцы, ждёт. «Не думаешь, что надо бы Аша позвать?» Решаю поделиться шевельнувшейся мыслью. «А она тебе зачем?» Ворчит старик недовольно. «Да просто вместе же!» «Я, конечно, рад, что у тебя завёлся хоть кто-то, с кем ты вместе. Да не забывай, кто она такая, как и для чего здесь появилась». — Забудешь тут. У нас ни гамма, на камни родства похожие. Выдаю зачем-то. — Вот как? — удивляется Леонтий. — Не знаешь, с чем это может быть связано? Ну, — Но если вы не родственники, да не муж с женой, то и не знаю. Я свойства камней не изучал, а вот тебе не помешало бы. — Поизучаю, — киваю. Правда, Леонтий смотрит скептически. — Согласен, усидчивости мне всегда не хватало. Сиди, ройся в талмудах, толки вот их вычленяй. Да для начала собирался выяснить, как можно связку с троллем создать. Никогда о таком не слыхивал. А я слыхивал, правда, думал сказки. Вроде бы нужно расти вместе с троллем, тогда и связка на силу, возможно. Где слыхивал? Возможно, в библиотеке, так и не вспомнишь. Но ты прав, это тоже интересно, признаёт Леонтий. И тебе не помешает что-нибудь выяснить? Думаю, здесь не обошлось без Вельдов. — Не знаю, Кирус или Димий, или даже кто из магов размера помельче. — Вполне вероятно, — соглашается Леонтий. — А ещё Ларец добавляю. Ларец сгорел из записка Ширара. — Как раз думал, как тебе об этом сказать. Мне тоже, кажется, здесь есть связь. Быть может, не смог отправить к тебе напрямую, потому и отослал туда. А там попытались перехватить, и уже дошло, что дошло. Тоже мне хранители ларцов, ворчу. «Защитить свои изделия не могут. Хранители ларца, знаешь ли, не почтальоны, и сил в их ларце пострашнее передающей наберется. «Знаю я, что у них там ящик Пандоры, пурчу». Леонти поднимает удивленно бровь. «Поясняю. Мама в детстве читала сказки из отцовского мира». «Не знаю насчет Пандоры, а с нашим ларцом подозреваю, что-то неладное случилось». От Гейлы про него ничего путного не добился, у нее всегда было с памятью не очень, но раньше не настолько критично. Не могу понять, возраст ли чай, за вторую сотню перевалила, а она ведь не в родстве с владыками, или подсобил кто. Зато выяснил, кого она имела в виду. «Ты только не кипятись!» «И зачем вот он это говорит? Знает же такие слова лучший способ вызвать кипячение!» Леонти смотрит на посвекивающую люстру, вздыхает и сообщает: Наш любимый Далий, похоже, не шуточно одно время за твоей матерью ухаживал. Все были уверены, что влюблен без памяти. Тебе, может, и любимый, а я бы его. Скручиваю пальцы, уж я бы его стервеца. Не переживай, отец твой, и без тебя уже его. Ну, не. Леонти повторяет мой жест, а лишь велел не приближаться к Констансе. И ведь столько лет не приближался, все забыли давно. Это ты только сейчас вспомнил? Это я только сейчас от Гейлы узнал. А почему не знал? Так меня твой отец нанял, а Терн ухаживал еще раньше, да в Селури, когда Констанция туда приезжала. Уж он везде поспел, за и он тоже ухаживал и тоже, небось, влюблен без памяти». «Ну что попишешь, жаждется человеку источник заполучить обычное дело», — пожимает плечами Леонти. «Не он первый, не он последний. А промеж обычным делом еще кучу детей наплодил от таких же любимых, злюсь. Страшно представить, кто ему Максея родил». «Максей вполне человек, не нужно выводов до обвинений преждевременных. Все разузнаем, может, и не его вовсе отпрыск, мало ли». «Да как же проглядели-то, что за матерью и цыпой один и тот же тип ухлёстывал!» «Успокоиться не могу!» «Потому что за Констанцием ухаживал Терн, а за цыпой дали. «И то даже, что он дали, далеко не сразу выяснилось!» «Тут всё на виду, там тайком, тут родня хранителей паутины, там знатные вельможи времени!» «Да сама цыпа-то как же проглядела!» Да некоторые и не такое проглядят. Видят и слышат лишь то, что им хочется. Он ведь не говорил, кто он, с семьей владык не пересекались. А я имя дали всего раз, а я имя далее всего раз только и слышал, не в миг дошло, что к чему. Думаешь, это он заставил их переехать? После смерти родителей Констанции вполне возможно, только вот зачем. Зачем, зачем, ворчу? Сам не смог так хоть дочку, подрастающую замуж за источник, выдать, а там и права свои предъявить. — Весьма вероятно, — соглашается Леонтий. — Так ты, стала быть, дом далее признал? — Почти уверен, что ты прав. Затаился он и, возможно, всю бучу там пересидел. — Пойду-ка я с ней пообщаюсь, выясню, кто чего нагадал. Ишь, ушлый какой паук, сколько сетей наплел, сколько лет старался. Ежели бы не случайность, так ничего и не выявили бы. «Случайности не бывает, Джарс. Ну иди, пообщайся. Снова тут хитрый взгляд, что еще в самом начале каминной истории с толку сбил. Можно подумать, общение со мной какое-то особенное». «Да нет, бросаю взгляд в окно. Полдень уже. Сначала с ребятами пару слов перекинусь». «Какими?» «Такими. Друзья вызывают. И не говори ничего. Я сто лет ни с кем не виделся. Небось, задумали, что». «И ты в деле?» «А как же? А может, для начала выяснишь, что за дело?» «Чего тут выяснять? Аж всех заинтересовало. Хочется верить, ты прав». «Вот и верь. Владыке грех не верить». Леонтий скептически хмыкает, добавляю. «Да не отговаривай, и не отговариваю, ибо бесполезно. Надеюсь, сам понимаешь, что бесшабашность для тебя уже слишком не оправдана. «Рад, что ты понимаешь». Ворчу, порываясь встать, но реплика Леонтия останавливает. «Кстати, обследовал я поле боя. Много магических следов, однако след артефакта не заметил, если не скрыли его специально. И про ведьму вашу никто слыхом не слыхивал. Да не могли же мы все ее придумать. А иллюзию и придумывать не надо. Она сама в мозги забирается, да за реальность себя выдает. У Аши вон даже голова разболелась, как так не обратилась. Мол, деточки не здоровятся». — Точно, говорю, тебе сглазила. Уж какая тут иллюзия! — Что-то легко её сглазить, как для хранительницы времени. Снова недоволен Леонтий. — Так она же твоя тыква нежелезная, и так столько всего на неё свалилось! — Железная, нежелезная, уж тебе виднее, — ворчит Леонтий. — Ты о чём это? — уточняю подозрительно, но старик не отвечает, говорит о другом. В бывшем доме Инесс остался след оборотных чар. Не таких, как Аши пользует обычных. Может, твой дали ведьмы и обернулся, или кого-то обернул? Демона? Джарость, ты бы о демонах тоже почитал, что ли? Ну какие к ним чары оборотные? У них и без чар тела пластичные. А в доме обычные, на человека рассчитанные, чтобы его за другого принимали. Из тех, которые вблизи не действуют, да по времени ограничены. Думаешь, удалия могли быть? А может, он еще и с демоницей успел? Это многое объяснило бы, пожимает леонти плечами. Да маловероятно. Стало быть, эта южель в камине извивалась, бормочу. Ну или сестру свою мокрую в него отправила? Сбежала пока лишь Бетти. Не могла она в камине быть. Почему? Потому что Бетти немая. А та орала, что еж недорезанный. А ведь и правда молодец, Джаррис. Едва ли она пять лет немой прикидывалась, и ведь лечить её пытались. Помню даже Тария. Молодец. Леонтья устало трёт лоб, тоже встаёт. Солнце точно в зените. Саживаю элементали, и спешу поскорее в кабинет, к зеркалу. Нажимаю на камни рамы, отхожу, чтобы обзор лучше был». Складываю руки, хочу хмуро брови сести, дескоть чего отрываете занятого владыку? Да губы сами тянутся в улыбку. Разве ж можно смотреть на Зика с Журом и не прыснуть со смеху? Оба уже с той стороны, довольны, как всегда. Зик меня на год старше. Инициацию колодца давненько прошел. Своей силой прибоя никак нахвастаться не может. Жур, наоборот, младший к инициации только готовится. «О, вопят на перебой! Ты же уже выздоровел, Джар!» Тут встреча старых друзей намечается. Нам тебя, знаешь, как не хватало. Я молодой еще, ворчу. Тогда гулянка. Находится Зик. Изображаю хмурое величие. Я теперь владыка. В отличие от вас, владычат. Не упускаю случая напомнить. А владыке кто-то может запретить? Поднимает бровь Зик. Вот еще. Возмущаюсь, хочу добавить, что у владыки дел много, да не дают. Тогда не отнекивайся. «И сестренку свою не забудь!» — вставляет Жур. Понравилась ему Аши. «Посмотрим Буркую, а вдруг передумает и решит, будто ей все же очень надо замуж за кого-то из ладык. Ты чего мокрый такой?» «Действительно, Жур выглядит, словно сейчас из своего колодца вынырнул, почему-то навевая ассоциации с моей каминной незнакомкой». Нет, вы только не подумайте, Жора с девушкой не спутаешь, да и плечами широк вышел, но ассоциации ты не удержишь, сами выскакивают, особенно после разговоров с исковиками. Не пусти уже в курсе, ты летаешь из-за угла, едва не подскакиваю, что твоя кузина на самом деле не кузина, а служанка подкупленная. Дух скалится, подслушивает, урод, хочу зашвырнуть в него чем-то, вовремя вспоминаю, что на той стороне зеркала его не видят, не слышат. Инициация скоро, смеется Жур, сила выкобенивается. Сельдинки-снежинки растаяли, презрительно фыркает рен. Журу и впрямь лучше всего заморозка давалась, хотя по внешности и не скажешь. Знойный на ион энергия вечно прет. Сам ты, бучу сквозь стиснутые зубы, растаял. Кто растаял? Не слышит Журат. Снег твой, хмыкаю, будешь теперь дождем. «Я ливень, мощный и непредсказуемый», — соглашается Жур. «Огромный поток. Ты мне зубы-то не заговаривай, жар. Ты же не посмеешь скрывать от нас такую красотку». «Смотри, смоет твою красотку своим потоком», — вставляет дух. «Я за нее в ответе», — ворчу, незаметно показывая назад неприличный жест. «Какие же мы ответственные стали», — кривляется Рен. «Вы-то нет», — злюсь. «Мы, конечно, нет», — с недоумением соглашается Жур. «Где вечеринка-то?» — перевожу тему. «В великом владыке где же еще?» «И купальники не забудьте!» — заговорчески вставляет Зик. «Зачем в ВВ купальники?» — удивляюсь. «Хотят из тебя придурка сделать!» — посуживает Рен. «Хотя и делать не надо!» Владыки колодца мы или нет?» — гордо ответствует Дик. «Вроде нет, пока отвечаю». «Сделали, сделали, не льсти себе!» «Не унимает Рен!» «Засранец!» С сбивает да раздражает. Сами купальники надевайте, ворчу. Ты-то хоть в покрывало завернись, а вот сестричка твоя... Жур, предупреждаю по-хорошему, не лезь к ней, начинаю заводиться. Дух предпочитает раствориться в стене и подглядывать оттуда. «Да я же тоже по-хорошему, ты же меня знаешь», — уверяет Жур. «И я», — поддакивает Зик, — «в том-то и дело, что знаю, а она девушка непривычная». «Да брось, разве мы ее на балу не видели?» «Ко всему она привычная!» «Я тебе дам ко всему!» «Делаю шаг вперед, сам не замечая, как сжимаются кулаки!» «Зеркало не разбей!» — хмыкает Рен. «Короче, ждем!» «Братья спешат закончить разговор!» «Зеркало затемняется на миг, после начинает банально отражать!» «Меня, а подоспевшего Рена нет!» «Бросаю на духа взгляд, тот вроде хочет что-то добавить, аж лучится ехидством, но передумывает!» Выхожу следом за ним. Ну, то есть он-то через стену, а я через дверь, но в смысле из кабинета. Не знаю, куда он, а я на поиске. Что-то скверная традиция сложилась спускаться в крыло служанок. А ведь сколько раз зарекался и носа туда не сувать. Только как-то совсем уж нехорошо звать Аши через других. Да и не хочу, чтобы над ней потешались. Впрочем, далеко не ухожу. Встречаю Ашу у мастерской швей с ворохом ткани в руках. Что это, хмурюсь? Не думал, а ведь она все еще работает. Не могу понять, чем мне это так не нравится. То ли тем, что Эрия не обязана расплачиваться за приют, то ли тем, что не хочу, чтобы Аша расплачивалась. Тьфу, твою тыкву, запутался. Но вы поняли, и ткань какая-то темно-синяя, плотная, знакомая, подозрительно. Да ваш гарнизон мундиры обновляет зимние. Чего вдруг недоумеваю? А когда их еще обновлять? Летом традиционно те, что в непригодность пришли, меняют. А это тоже мундиры? Щупают тонкую, простую серую материю. А это на нижние портки. А ты при чем? А меня нарма поставила. Аши. Ну что? Отворачивается. Почему поставила? Говорит, наразвлекалась с хозяином. Отрабатывай давай. А я тебе что, сказал шить? А что? Еще платье к балу. Не говорил? Так вот, говорю, а ну давай мне нарму сюда. Забираю ворох, вношу в мастерскую. Негоже девушке тяжести таскать. Ну, сколько можно, ворчит старая швея, не разобравшись. Это тебе не на балах прохлаждаться? Совершенно верно, соглашаюсь. Простите, хозяин, пугается. Аши больше чужими портками не занимать. Распоряжаюсь, сваливаю кучу на раскроенный стол. Там и тебе планировалось, лукаво шепчет аши. У кого-то настрой поднялся. Обойдусь, уверяю. Как совсем? А хоть бы и совсем. А ты платьями займись. Мне может кузину еще сегодня предъявлять. Ох, да что же вы заранее не сказали? Сплескивает руками Нарма. Говорил. Но мы тогда одно и начали. Да не спешили. К вечеру готово будет. Надеюсь, свожу брови. Идем за вуаши. Перу за руку швеки во главе с нармой старательно делают вид, будто ничего не замечают. Молча введу в кабинет а оттуда в экспериментариум. Аша недоуменно помалкивает, да поглядывает настороженно. Вспоминает, надо полагать, чем наше пребывание здесь в прошлый раз обернулось. Тут не подслушивают, объясняю. Кто? испуганно. Никто, начинаю заводиться. Тщательно закрывает дверь, а то вздух останется и щель пытаться подглядеть, коль уж в невмоготу. Ты ведь не хочешь, чтобы враги прознали кто-то на самом деле? «Не хочу», — уверяет, — «потому и работаю. Да не думала, что у тебя тут враги есть». «Везде враги есть, уж ты бы должна знать». «Да знаю», — вздыхает, — «но мы же у тебя в кабинете сидели». «Да, вспоминаю, что Рэндведь мог увидеть её превращение. Это я проворонил, ничего не скажешь. Да, надеюсь, он тогда не подсматривал, иначе уже наверняка сказанул бы. В кабинете тоже можно, но тут надёжнее, Аши. Послушай, ты вовсе не обязана отрабатывать. Я предложил тебе свой дом безо всяких там... Тогда никто не поймёт, кто я при тебе. Так хоть служанка, с которой позабавился и бросил. А тебе приятно?» «А что я им скажу, что я такая же, как ты, хранительница?» «Ладно, что-нибудь придумаем. В общем, нас на праздник зовут». «Какой?» «Леший знает. Думаю, специально измыслили, чтобы, значит, вытащить да познакомиться без бала и взрослых. Правда, я теперь и сам взрослый, дальше некуда». «Я тоже», — вздыхает. «Поедем, и без того собирались». «И с кем ты хочешь поехать?» «Смотрит пытливо, чего-то ожидает». Но я обещал показать столицу Аши, но Эри, наверное, завести связи полезнее. Да и заодно, может, узнаем, что там о Аше говорят. Не раскрыли бы? Хорошо. Соглашается, поди пойми, нравится ли ей ответ или наоборот. И, кстати, ты предлагала попытаться найти артефакт. Я согласен попробовать. А это не опасно, если он там, в Силуре? Не опаснее, чем было, когда ты предлагала. Раздражаюсь. Тогда все было абстрактно, а сейчас... «Что сейчас?» «Демон!» «Ну, как хочешь». Аша задумывается на несколько мгновений. «Придется конклав созвать или пары владык, хватит», — уточняет. «Не знаю. Посоветоваться бы с кем. Можно с Равенной или Ленарой». «Можно. А они сегодня будут?» «Вряд ли. Там только молодежь. Разве что дочка Равенны, Инга, она с нами училась. Остальные дети у нее кто хорошо постарше, кто совсем мелок». «А чем нам дочка поможет?» «Мало ли, может, проводим её домой и заодно сровенной поговорим». Улыбаюсь. Аша вроде тоже улыбается, только не похоже, что перспективу оценила положительно. «Ты что же, ухаживать за ней собрался?» «Зачем?» «Недоумеваю». «А как ни с того ни с сего провожать пойдёшь? Или у вас так принято?» «Да на ходу сориентируемся, отмахиваясь. Тоже мне проблему нашла. Ещё я девушек провожать боялся бы». «И часто провожал». Аж вдруг снова колючей становится. А что отпускать ночью одних? «Еще и ночью сердится. Лучше не говори больше ничего». «Думаешь, об. да чего такого-то? Думаешь, обычно вечеринки засветло заканчивались, а уж в школьные годы так и на всю ночь бывало? Или если дочери владык, так им все нипочем? Нет, но за некоторыми, конечно, охрана летает, но большинство, сколько помню, считали себя самостоятельными и от родительской помощи отбрыкивались». Да я и сам всегда возмущался-то. Правда, за мной раньше и демоны не гоняли. «Ну ладно, уговорил», — улыбается. «Ничего я ее не уговаривал». «А что скажешь, почему Аши не взял?» «Мало ли, не захотела». «Нет, так не очень хорошо. Давай, если никто о чем не догадался и будут ждать. Или уйдет пораньше, а Аша придет с запозданием». «Ну давай, соглашаюсь. Интересный вариант. И вдвойне приятно, что она сама предложила». «Как поедем?» — спрашивает. Леший знает, опыт не хочется лишний тратить, но владыке появиться в столице без кареты как-то совсем уж не по чину. Поэтому, если выбирать из двух зол, думаю, можно еще разок воспользоваться паутиной, а то пылится без дела. — А у вас еще есть? — удивляется. — Есть, конечно, везде есть. Средство-то удобное, хоть и не люблю я ее хранителей. Только не здесь оно находится, чтобы никто не пробрался, понятное дело. В часе езды селение... Ну, с ободом-то пару минут, но мы без него потрясемся. Кольцом отцовским запечатано, охрана усилена, ровно до столицы. А дабы не тягать Леонтия, возьмем кого-нибудь из ребят Тедора. Уж роль простого кучера-то многим из них по зубам. Это не под ободом ходить, заодно и карету будет охранять. А если обод придется пользовать, тогда уж я сам. Единственное, что не хочется, так это снова с родичами паутины связываться. Вдруг все свои сети наблюдают. У меня завалялся тайфун от хранителя пресса, вносит предложение Аши. Ого, весьма неплохо. В прессе вовсю оперируют давлениями и укращают ветра, а иногда и свои направленные плодят. Да карету не возьмем, только нас с тобой. Помчаться на тайфуне, конечно, мечта любого мальчишки. Помню, даже отец меня катал, специально заказывал, но в качестве средства передвижения он не то чтобы очень – уж не знаю как сами хранители умудряются пребывать на балы не распотланными и в одеждах даже не мятых. и в случае погони не слишком поможет тайфон попробуй не заметить заключая с сожалением этот как раз незаметный уверяет аши зеркалец крывая но все же лучше с каретой опять же тебе где нибудь переодеться нужно будет но это да соглашается аши только тогда ведь охранник все узнает мало ли почему переодеться вздумалось Беспечно отмахивается аши, А внешность найду, как поменять, чтобы никто не заметил. Ты за это не переживай. Ну и правда, у нее легко выходит. Хорошее заклинание. Интересно, кто делал такое? Леонтий разузнать обещал. Бросаю взгляд на специальный сейф отцом из другого мира, привезенный, шифром закрытый, магией, усиленной до печати владыки запечатанной. Есть у меня активатор от хранителя Дуги. Добавляюсь сомнения, Может, кстати, она мне ещё среди амулетов попалась. И столица Дуга вроде работает исправно. Да только не люблю я общественные передвижения. И хранителям не слишком доверяю. Меньше, чем паутине? Да нет, пожалуй. Но это ж кого-то нужно поставить охранять, пока нас не будет. Из дома-то не сработает защита. Ну и поставь. Похоже, Аша тоже к паутине совсем недоверчива стала. И заряда мало там от силы на два-три перемещения. «Можно же новый купить?» «Можно». Отворачиваюсь, подхожу к сейфу, всё медлю. «Да только дела у меня сейчас не очень, и так родительские сбережения расходятся, а своих не собирается». «Почему?» – приближается Аши, Разочарованно, усмехаюсь криво. «Другие-то владыки получше живут». «Ну зачем ты так?» «Молчу, зря я это начал. Я, может, помочь хочу». «Чем ты тут поможешь? Все наши земли напрямую от моей связи с источником зависят. Если ее налажу, тогда и дела наладятся, а я сама знаешь, какую дрянь на пальце ношу». Не говоря уже о заказах от других владых с хранителями, которые приходится упорно игнорировать. Открываю решительно сейф, Аши заглядывает с любопытством, достаю кусочек радуги, сверяюсь. «Да, талабара и обратно должно хватить, значит, так и поедем».